Нина Белецкая и Григорий Петров с удовольствием отмечали, что теперь все звенья цепочки послушно выстраиваются в правильный ряд благодаря найденной фотографии Денисова в Токио в дружеской компании японцев, среди которых был и Акихиро Минами, и переписке в мессенджере художника. Денисов и Минами на фото в токийском баре выглядели такими живыми, беззаботными и жизнерадостными, Никто бы не подумал, что уже совсем скоро начнется полоса трагедий, погубившей в итоге обоих, а также жену и сына Ираклия. Само по себе фото еще не доказывает, что тогда, в Токио, Денисов сделал заказ на убийство своей семьи, напомнил Нине Петров. Мало ли с кем художник тусовался в Японии. Это не убедит судью в том, что Минами был наемным убийцей, а художник заказал ему свою жену. Вон там сколько людей в кадре, и все выпивают с Денисовым. Но возле дома Денисова на заливе убили не кого-то другого, а именно Минами, — возразила Нина. Ни Минами, ни Денисов уже ничего не расскажут. И к присяге их не приведешь, — не разделил ее оптимизма Петров. А объявлять в розыск, задерживать или даже вызывать повесткой для дачи показаний Мияку Мацуо у нас нет аргументированных причин. Сейчас люди грамотные. Любой уличный гопник свои права знает. Ты ему слово, а он тебе в ответ объяснит, на что ты имеешь право, а на что нет. И куда он на тебя напишет, если ты нарушишь его право бухать в подворотне, справлять нужду в парадном или ночью во дворе с друганами орать. А уж граждане Японии, да еще бизнесмены, тем более свои права знают и умеют их защищать. Можно, конечно, вызвать ее как свидетельницу, объясняя это тем, что она была в метро в тот момент, когда Денисов упал с площадки. И что мы ей инкриминируем? Что она губы красила в метро? Это не запрещено. И масочный режим давно уже отменили. А если крутануть видео с замедлением и увеличить отдельные детали, может, можно увидеть, как из тюбика вылетает шип? Не растерялась Белецкая? И если мы это увидим и зафиксируем, вот вам и основание официально зачислить ее в подозреваемые. Продвинутые вы, молодежь нынче, добродушно усмехнулся Петров. Хорошо, когда с техникой ладишь. А я вот даже смс отправлять так и не научился. Не идет мне эта премудрость. Уж сколько дочка билась, и объясняла, и показывала, и не освоил я премудрость. «Ну, допустим, ты обнаружишь искомое. А потом... Она же иностранная подданная. И если она даже сейчас у нас въездная, и ее магазины не закрываются, значит, связи дипломатические имеет хорошее. В обиду барышню не дадут. Одно дело, Минами, который пытался проникнуть в чужой дом, и это доказано, а потом еще и несколько сотрудников МВД при исполнении уложил». И другое дело, женщина, которой ни в чем плохом не замечена, порядок не нарушала, угрозы для общества, на первый взгляд, не представляет. — А ошиб, Григорий Тимофеевич? — Ты сначала вылови его в замедлении, тогда поговорим. А у Зинаиды Денисовой тоже был след от укола на шее, — продолжала Нина. — Я внимательно перечитала протокол осмотра тела и нашла упоминание о нем. Он точно такой же, как у Денисова. А я в прошлый раз пропустила эту деталь. Тогда никому не пришло в голову заподозрить преднамеренное убийство, да еще искать след неких таинственных ниндзя, успокоил ее Григорий Тимофеевич. Я вот до недавней поры думал, что они только в приключенческих романах с восточным колоритом остались. Я думаю, произнесла Нина, дело было так. Зинаида готовила развод с мужем. Притом развод не только в смысле расторжения брака, но и собиралась обобрать бывшего мужа до копейки. Денисов, конечно, не хотел отдавать свое состояние за здорово живешь. Во-первых, он только что закончил строительство загородного дома. Во-вторых, у него есть любовница. А в-третьих, он патологически жаден. В смысле, на себя ему денег не жалко, а другим отдавать не хочется. Судя по тому, что он даже гонорар для киллера пытался зажать. И он вынашивает план, как опередить жену и навсегда избавиться от ее посягательств. Неизвестно, как ему это удалось, но в поездке в Японию он сумел вступить в контакт с представителями законспирированной организации «Ниндзя» и заказать им Зинаиду. Возможно, именно Акихиро Минами исполнял заказ. А когда он явился за гонораром, Иракли снова пожадничал. Наверное, ниндзя за свою работу запрашивают немалые суммы и выполнившего заказ исполнителя, встретила полицейская засада. Чем все закончилось, мы знаем. Когда руководитель или руководители организации узнали об обмане со стороны заказчика и гибели своего бойца, они решили показательно покарать мошенника, чтобы другим было неповадно кидать их. В Петербург прибыла Мияку Мацо, которая часто здесь бывает по делам своего бизнеса. Она назначила Денисову встречу через мессенджер дала понять, что ему лучше на этот раз не хитрить, а явиться навстречу и попробовать договориться. Когда он пришел, Мацуо вместо разговоров выстрелила в него шипом, смазанным неким веществом, вызывающим потерю координации, когда он наклонился, выглядывая в вестибюле человека, назначившего ему встречу. Что было дальше, мы тоже знаем. «Молодец!» — похвалил ее Петров. «Вот если бы только собрать доказательную базу...» которая будет выглядеть убедительно. Иначе на суде нас засмеют даже фикусы на подоконниках. — А вот это труднее всего, — нахмурилась девушка. — Минами и Мацуо всегда на виду, — размышлял вслух Григорий Тимофеевич. Он был врачом из Всемирной Организации. Она владелица сети магазинов, и доказать их принадлежность к некоей законспирированной организации будет крайне трудно. Шанс, можно сказать, один из 100 тысяч.